«Привет! Умираю от голода. Целый день не было времени поесть. Еще и телефон забыла дома. Сумасшедший денек!» Я болтала безумовку, с порога направившись в кухню. Джун сидела на диване и смотрела одно из своих любимых реалити-шоу. Я вынула из буфета хлеб, собираясь приготовить сэндвич с пастой из авокадо. «Почему смотришь без звука? Будешь?» Я приподняла пакет с хлебом и только теперь заметила, что Джун была необычно тихой, глядя на меня каким-то странным, даже тяжелым взглядом. В этот момент я почувствовала неладное. «Что-то случилось?» А потом я увидела свой телефон на журнальном столике, и все внутри меня похолодело. Его точно не было там, когда я уходила. «Да, случилось!» — хмыкнула она, передразнивая меня. «Оказалось, что я живу под одной крышей с улгуньей!» Я уже поняла, что Джун узнала о Дэниеле. Очевидно, она взяла мой телефон и увидела то, что не было предназначено для посторонних глаз. «Ты брала мой телефон, Джун?» Я вышла из застойки, стойки. Есть как-то перехотелось. Она поднялась мне навстречу. «Даже отрицать не станешь, что ты лживая предательница!» которая все это время держала меня за дуру. «Предательница? Это еще почему?» Я понимала, почему она называла меня Лгуньей, но предательница меня удивила. «В чем я предала тебя, Джун?» «О, только не строй из себя святую невинность!» Закатила глаза она. «Ты трахаешься с Райерсом! Давно это происходит?» «Представляю, как ты обрадовалась, когда он отшил меня!» «Тогда ты вроде как меня поддержала, а я глупая и правду поверила, что он противен тебе. Но ты уже тогда на него глаз положила, да?» Я сложила руки на поясе, с полным недоверием качая головой. Поток абсурда, который исторгала Джун, вызвал у меня нервный смешок. На самом деле мне хотелось плакать. Ее глаза сузились. «Тебя это забавляет, Мика? Дурочка Джун кажется тебе смешной?» «Ты хотя бы сама себя слышишь?» «Джун, если ты остановишься, я расскажу тебе, как все было на самом деле». Она скрестила руки на груди, с недовольным видом приготовившись слушать. Ее обвинения были нелепы, но я напомнила себе, что утаила от нее важное событие, а ведь мы делились друг с другом практически всем, и она имела право обижаться. Я не думала, что у нас с Дэниелом когда-нибудь будет нечто большее, чем профессиональные отношения. Я этого не планировала, Джун, никто из нас не планировал. Я старалась, чтобы мой голос звучал мягко и убежденно. Он мне, правда, не понравился в самом начале, как и я ему. Но потом я попросила его помочь с моими слабыми местами, и во время наших занятий я поняла, что он может быть другим а не только достающимся их придуркам. Тут я не сдержала улыбку. Но мы не пересекали границы, пока оба не оказались среди гостей Хамфри на его дне рождения. С тех пор месяц прошел. Ты мне вообще говорить не планировала? Я глубоко вздохнула. Джун, я много раз хотела тебе сказать, но пока еще не время. Никто не должен узнать о нас до премьеры. «После мы больше не станем скрывать, но до того наши отношения должны сохраниться в тайне». «Черт, Мика! Я не просто кто-то, кто может пойти и растрепать все о вас. Я твоя соседка и думала, что лучшая подруга, но...» «Это так, Джун, ты знаешь, что у меня нет никого ближе тебя во всей Англии», — горячо заверила я. «Если бы это было так, ты бы не стала утаивать от меня такое...» «После того, как я помогла тебе, когда Крис бросил тебя, так ты меня отблагодарила!» Весь мой вид говорил о сожалении, которое я испытывала, но у меня не было слов, чтобы оправдаться. «Ты упрекала меня из-за связи со Старком, а сама в это время спала с нашим хореографом!» Джун повысила голос, почувствовав свое превосходство над ситуацией. «Кто ты после этого, Мика?» Это не делает тебя лицемеркой? Я сплю с Дэниелом не потому, что это может быть выгодно моей карьере, негромко сказала я. Джун зло и коротко хохотнула. Вау! Истинная мисс Ты всегда считала себя лучше меня, да, Мика? Ты знаешь, что нет. Я разочарованно посмотрела на нее. Зачем ты так, Джун? Вот только не пытайся повернуть все так, будто это я здесь виновата. У тебя этот номер не пройдет. Я ничего не пытаюсь, Джун, но ты несправедлива. Признаю, мне не следовало держать отношения с Дэниелом в тайне от тебя. Но то, в чем ты меня обвиняешь, это неправда. Ваши отношения с Дэниелом? Переспросила Джун с откровенным недоверием. То есть, хочешь сказать... Что не трахаешься с ним за определенные привилегии?» Изобразила воздушные кавычки она. «Он мне нравится, Джун!» Все больше волнуясь, я повысила голос. «Я бы не стала использовать его, ничего к нему не чувствуя!» Она вздорнула одну бровь. «Так, как я использую Хамфри, хочешь сказать?» «Арр!» Я была готова захныкать от досады и отчаяния. Откуда в ней было столько неприязни? Но ты не отрицаешь, что спишь с Хамфри ради возможности получить хорошую роль. Разве нет? У меня хотя бы хватает смелости это признать. А ты только то и делаешь, что строишь из себя моралистку, в то время как очень далека от этого. Я поняла, что наш разговор сейчас ни к чему не приведет. Нам обоим стоило остыть, потому что я была на волоске от того, чтобы наговорить ей гадости в ответ. «Давай сделаем перерыв. Я не хочу ссориться с тобой, но это случится, если мы сейчас не остановимся», примирительно произнесла я. «Я вообще думаю, что нам следует разойтись, Мика». Холодно посмотрев на меня, процедила Джун. «Что это значит? Я хочу, чтобы ты собрала свои вещи и съехала». Не дрогнув, ответила она.